Глава 31. Осуждение. Молодая женщина стонала и корчилась от боли, извиваясь на гинекологическом кресле. «А-а-а!» — вырвалась на волне очередной схватки, и роженица ещё сильнее впилась в поручни. Худая и бледная, на вид 20 с небольшим, но это не украшало. Она выглядела уже серьёзно потрёпанной жизнью. Черты лица правильные, если не брать в расчёт нос с горбинкой. Но это ещё полбеды. У женщины отсутствовали два верхних зуба спереди, и под глазом проступал жёлто-зелёный след недавнего кровоподтёка. В десяти шагах перед ней, наполняя родильный зал шуршанием халатов и шёпотом голосов, кучковались студенты-медики. Сначала они дружно тянули шеи, чтобы получше разглядеть открывающиеся виды, но, быстро удовлетворив любопытство, начали от безделья переминаться с ноги на ногу и тихонько переговариваться. «Ну и вот», — продолжила возмущаться Вика на ухо, — «они там простыней занавесились и всю ночь ахались, представляешь? А мне ни поспать, ни переодеться нормально». «А ты комендантше настучи», — также шепотом отвечала Катя. Пусть переезжает или у него милуются. Да старая Грымза и так в курсе, просто замагорыч закрывает на все глаза. Роженица закричала снова, протяжно и громко, и, обведя зал мутным от боли взглядом, простонала. «Помогите! Врача! А-а-а! Умираю!» Живая масса студентов сколыхнулась волной тихого ропота, но тут же снова вошла в полный штиль. «Так подожди». Вдруг дошло до Кати. Твоя соседка же не русская. И она потрясённо уставилась на подругу. У них же, поверь, досывать бы не ни, ни. Вика глянула так, будто собеседница заморозила несуветную глупость. Ага, ходят потом толпами девственность восстанавливать. Неужели не знала? Откуда мне знать? буркнула та. Наши ингушки вполне приличные, а что вообще где творится? Я же там не живу. В вход зал наконец вошла медик всем своим видом демонстрируя крайнее недовольство. От обеда оторвали, шипнул кто-то сзади. Сегодня в плане занятий было присутствие на естественных родах, и преподчи их привела и оставилась здесь, а сама отправилась разыскивать акушерку, дабы та продемонстрировала родовспоможение. Катя подозревала, что если бы не они, к женщине не подошли вовсе. Чего разоралась С ходу прикрикнула пожилая врачиха. Больно, выдовила роженица в полубессознательном состоянии, заметавшись на пыточном кресле. Как ноги раздвигать, больно не было, а тут больно, передразнила медик с заезженной фразой и презрительно заглянув между разведёнными ногами женщины, где уже прорезалась головка младенца с чёрными волосиками, скомандовала. Тожся сильнее, сейчас родишь. Через несколько минут ребёнок наконец появился на свет. Катя оттеснила плечом впереди стоящих. Это был мальчик, причём совсем крохотный. Акушерка перерезала пуповину и шлёпнув малыша по попе, перенесла на столик. Он сморщился и хрипло пискнул. Из синюшного медленно превращаясь в розовато-красного, вошла неонатолог и краем глаза отметив, что новорождённый живой, сразу удалилась. Подруга Легонька подтолкнула в бок, указывая на карман халата. Катя просунула руку. Кто-то звонил по содовому. Телефон вибрировал. Роды закончились, и студенты шумно высыпали на улицу, на ходу стягивая медицинские костюмы и переобуваясь. Некоторые Эряна обсуждали увиденное, но разговоры быстро заглохли. Наступало время обеда. Одногруппники разбрелись Одни в столовку в соседнем лечебном корпусе, другие в ларёк за шаурмой или блинами с начинкой. В поисках укромного места Катя обошла роддом сбоку и, пристроившись в закутке между зданиями, достала сотовый. Пропущенные были от Милы. Уже собралась перезвонить, как вдруг ощутила запах сигаретного дыма и услышала голоса. Скорая прямо с притона её забрала. Полиса нет, естественно, и так сегодня завал, девочки друг за дружкой рожали. «За всю смену не присела, а еще это...» Осторожно выглянула из-за угла. Акушерка сцепилась языком с медсестрой из детского, и при этом обе курили. Последняя махнула рукой. «Дело-то знакомое, отлежится денек и умотает за дозой. Ее в бокс на первом кладут. Ну туда, где со стафилококом бабу вчера выписали». Акушерка кивнула и возмутилась. «Приличные женщины по шестеро в палате, а для этой сучки отдельные хоромы». «А что делать? Недообследованная же. По ней сразу видно заразы полный букет». «Стерилизовать!» Врачиха зло сплюнула и достала из пачки ещё сигарету. Её пальцы дрожали. «У меня дочка десять лет забеременеть не может, а эта второго родила». «Ага», — вторила коллега. «И теперь он будет орать у нас...» Сутки напролёт, пока отломки не помрёт. Хорошо, если так. Свитч, да умственно отсталый, кому нужен?» Катя развернулась назад. Козырное место явно занято. Неожиданно телефон завибрировал снова и, приложив трубку к уху, услышала взволнованный голос Милы. «Привет, а ты свободна сегодня вечером?» «Ну, вроде да». На другом конце раздался вздох облегчения. И экстрасенс спешно ввела в курс дела. Нил выяснил, что месяц назад Таня близко общалась с одной тёткой, даже семинары её посещала. Эта дама популярный тренер по вопросам инвестирования, можно сказать, современная бизнес-леди. Ей 69 лет, умна, богата образованна, живёт в особняке в северной части города, и похоже, с ней что-то не так. Через своего друга, главного редактора известной газеты, Нил договорился взять у неё интервью. Мила с Ольгой под видом журналисток должны быть у тренерши сегодня в 7, но Ольги не сдаровятся. Хорошо. Катя сразу просекла, куда так клонит. Я с тобой съезжу. Давай в 6 на моей остановке встретимся. Но увидев Милу вечером, девушка опешила. Та была похожа на баптистку из церкви. Это кто ж так одевается? Коричневый платок на голове, длинная дутая синяя куртка, из-под которой торчала шерстяная юбка, спускаясь почти до земли. Безобразие дополнялось серой текстильной сумкой, ближе к мужской, с длинной лямкой наискосок. Когда войдём, перекреститься не забудь, съязвила девушка. Тут и ребёнок поймёт, что ты не журналистка. Ты права. Расстроилась экстрасенс, внимательно осмотрев свой прикид. И что теперь делать? Благо, домашние ещё работали, и Катя потащила Милену к себе в квартиру. Через полчаса гардероб был основательно перекопан, а неподошедшие после примерки вещи беспорядочно разбросаны по полу. Наконец она кивнула своему творению. Сойдёт. Новая одежда сидела нормально, только джинсы пришлось подвернуть. их хозяйка имела более длинные ноги и чтобы не опоздать девушке вызвали такси